Сын Крауча открыл глаза. На лице его не было никакого выражения. Глаза смотрели в одну точку. Дамблдор стал перед ним на колени так, чтобы их лица находились на одном уровне. — Ты слышишь меня? — тихо спросил Дамблдор. Мужчина моргнул. — Да, — также тихо ответил он. — Я хотел бы, чтобы ты рассказал нам, — спросил Дамблдор. — Как ты оказался здесь? Как ты бежал из Аскабана? Крауч судорожно вздохнул и монотонно заговорил. Меня спасла мать. Она знала, что умирает. Она упросила отца спасти меня ради нее. Он любил ее так, как никогда не любил меня. Он согласился. Они пришли навестить меня, дали мне оборотное зелье с волосом матери, а она приняла зелье с моим волосом. Мы обменялись внешностью. Винки все еще дрожа яростно затрясла головой. — Ни слова, мастер Барти, ни слова больше! Вы причинить беду вашему отцу! Но Крауч лишь судорожно вздохнул и все так же монотонно продолжил. Дементеры слепы. Они ощутили, что в Аскобан вошли один здоровый человек и один умирающий. Они ощутили, что вышли один здоровый и один умирающий. Отец вывел меня, переодев в платье матери, на случай, если сквозь решетку нас видели другие заключенные. Мать умерла вскоре после этого. Она принимала оборотное зелье до самой смерти. Она похоронена под моим именем и с моей внешностью. Все были уверены, что она — это я. Крауч снова моргнул. «А что сделал отец, когда доставил тебя домой?» — спросил Дамблдор. «Инсценировал смерть матери. Тихие семейные похороны. Эта могила пуста. Наш эльф выходил меня. Потом меня скрывали. Меня нужно было контролировать. Отец использовал множество заклинаний, чтобы управлять мной. Когда я выздоровел, я думал только о том, чтобы отыскать своего хозяина, чтобы вернуться к нему на службу». «Как твой отец управлял тобой?» — задал вопрос Дамблдор. «Заклятие Империус», — ответил Крауч. «Я находился под контролем отца. Он заставил меня ходить круглые сутки в мантии невидимки. Рядом со мной всегда была эльф. Она была моим тюремщиком и заботилась обо мне. Она жалела меня. Она убедила отца давать мне иногда возможность развлечься в награду за примерное поведение». «Мастер Барти! Мастер Барти!» — всхлипывала винки сквозь прижатые к лицу ладони. «Не надо говорить им! Мы попасть в беду!» «Стало ли кому-нибудь известно, что ты жив?» — тихо спросил Дамблдор. «Знал ли об этом кто-нибудь, кроме твоего отца и домашнего эльфа?» «Да», — ответил Крауч и снова моргнул. «Знала колдунья в департаменте моего отца». Берта Джоркинс. Она пришла к нам домой с бумагами для отца, его не было дома. Винки проводила ее в дом и вернулась на кухню, ко мне. Она подслушала. Она услышала достаточно, чтобы понять, кто прячется под мантией-невидимкой. Отец пришел домой. Она обвинила его. Он наложил на нее мощное заклятие памяти, чтобы она забыла все, что ей удалось разузнать. Слишком мощное. Он сказал, что теперь ее память повреждена навсегда. Зачем она явилась? Стала совать нос в дела моего хозяина, — продолжала горестно всхлипывать Винки. — Почему она не оставить нас в покое? — Расскажи мне о чемпионате мира по квиддичу, — сказал Дамблдор. — Это Винки, — уговорил отца. Все так же монотонно, — продолжал Крауч. Она убеждала его полгода. Я не выходил из дома уже несколько лет. Я любил квиддич, — Пусть он посмотрит, — говорила она, — он будет в мантии невидимки. Пусть он вдохнет немного свежего воздуха. Она говорила, что этого хотела бы моя мать. Она говорила отцу, что мать умерла, чтобы освободить меня. Она спасала меня не для того, чтобы я жил в заключении. Он, в конце концов, согласился. Все было тщательно спланировано. Отец с самого утра отвел меня и Винки в верхнюю ложу, Винки должна была говорить, что держит место для моего отца. Я, невидимый, должен был сидеть на нем. Мы собирались уйти после того, как все покинут ложу. Все будут думать, что Винки идет одна, никто ничего не узнает, но Винки не знала, что я набираю силу. Я начал сопротивляться заклятию империус, наложенному моим отцом. Были времена, когда я становился почти таким же, как раньше. Были короткие периоды, когда ему, похоже, не удавалось меня полностью контролировать. Это случилось там, в верхней ложе, как будто я очнулся от глубокого сна. Я оказался в толпе в самой середине матча и увидел волшебную палочку, которая торчала из кармана мальчишки прямо передо мной. Мне не разрешалось иметь волшебную палочку с момента заключения в Аскобан. Я украл ее. Винки не знала. Винки боится высоты. Она закрыла лицо руками. — Мастер, Барти, плохой мальчик! — прошептала Винки, заливаясь слезами. — Значит, ты взял палочку, — продолжил Тамблдор, — и что ты с ней сделал? — Мы пошли обратно в палатку, — ответил Крауч. — Потом мы услышали их. Мы услышали пожирателей смерти, тех, кто никогда не был в Аскабане. Тех, кто ни минуты не страдал ради моего хозяина. Они повернулись к нему спиной. Они не были порабощены, как я. Они могли искать его, но они этого не сделали. Они просто развлекались с маглами. Их голоса разбудили меня. Мое сознание стало ясным, как никогда. Я был разъярен, у меня была палочка. Я хотел напасть на них за то, что они предали моего хозяина. Отец вышел из палатки. Он поспешил на помощь маглам. Винки испугалась, увидев, как я разгневан. Она использовала свою собственную эльфовскую магию, чтобы привязать меня к себе. Она вытащила меня из палатки и уволокла в лес подальше от пожирателей смерти. Я старался задержать ее. Я хотел вернуться к лагерю. Я хотел показать этим пожирателям смерти, что такое истинная преданность темному лорду и наказать их за ее отсутствие. Я использовал украденную палочку, чтобы запустить в небо черную метку. Появились волшебники из министерства, они разбросали оглушающие заклятия повсюду. Одно из заклятий прошло между деревьями, за которыми прятались мы, свинки. Связь между нами была разорвана. Мы оба были оглушены. Когда винки нашли, Отец знал, что я должен быть неподалеку. Он обыскал кусты рядом с тем местом, где нашли ее, и обнаружил меня. Он дождался, пока остальные волшебники из министерства разойдутся. Он снова наложил на меня заклятие империус и отконвоировал домой. Он уволил Винки. Она подвела его. Она дала мне возможность завладеть палочкой. Она почти дала мне возможность убежать». Винки издала вопль отчаяния. «Мы остались в доме вдвоем с отцом, и тогда...» «И тогда...» Голова Кравыча качнулась, и по его лицу расползлась безумная улыбка. «За мной пришел мой хозяин». Он прибыл к нам поздней ночью на руках у своего слуги хвоста. «Мой хозяину выяснил, что я жив». Он схватил Берту Джоркинс в Албании, Он пытал ее, она много ему рассказала. Она рассказала ему о турнире трех волшебников. Она сказала ему, что старый мракоборец Грюм будет преподавателем в Хогвартсе. Он пытал ее, пока не разрушил заклятие памяти, наложенное моим отцом. Она рассказала ему, что я бежал из Аскобана. Она рассказала ему, что отец держит меня в заперти, чтобы помешать мне вернуться к хозяину. Так мой хозяин узнал, что я остаюсь его верным слугой. — Может быть, самым верным из всех? Хозяин задумал план на основе информации, полученной от Берты. Ему был нужен я. Он прибыл к нам около полуночи, отец открыл дверь, улыбка на лице Крауча стала еще шире, будто бы он вспомнил самый приятный момент своей жизни. Винки окаменела от отвращения, а ее вытращенные карие глаза сверкали между растопыренных пальцев.